Глава 10. Подруга номер 2. 18 апреля, вторник, 19 часов. Мелентьева подруга и в прошлом сватья Абрунова явилась в управление после работы. В свои 60 Валентина Петровна выглядела намного старше, седая, морщинистая, в старомодной шапке с помпоном, иначе как старухой не назовешь. Из уважения к возрасту Сергей услужливо придвинул к ней стул. «Располагайтесь, пожалуйста». Милентьева села, не спеша поставила на колени сумочку, достала из нее очечницу, протерла очки и нацепила их на нос. «Хотел бы с вами поговорить о Надежде Бруновой», — начал Сергей. «Можете задавать вопросы», — неразборчиво пробормотала Милентьева и тут же добавила. «Прошу извинить за плохую дикцию, последствия перенесенного инсульта». «Итак, вы с Бруновой были не только подругами, но и какое-то время родственницами». «У нас есть общий внук, Ваня», — ответила Валентина Петровна. «Вот как», — вежливо улыбнулся следователь. «Не хочу вас огорчать, но меньше всего я хотел бы говорить про Надежду. Чем она вам так насолила? Долго рассказывать. Мы здесь как раз для того, чтобы обсудить все, что касается погибшей Бруновой. Если надо, давайте поговорим», — не слишком охотно согласилась Мелентьева. «Почему ваш сын разошелся с ее дочерью?» Не сошлись характерами. А если серьезно? Мой Лешка сходил налево, и это неудивительно. Имели бы вы такую жену, как Ленка, сделали бы то же самое. Ну, Но... Сергей Дула расплылся в добродушной улыбке Не так радикально. Что, по-вашему, в Елене Бруновой не так? Надежда сделала из нее травоядное, категорично заявила Милентева. Расшифруйте. Надежда была очень властной, она подавила волю дочери, лишила ее интереса к жизни и к себе самой. Чуть что не по ней, орала так, что у неподготовленных глаза на лоб вылезали. Сергей сообразил, у Валентины Петровны слабое здоровье, плохая дикция, но пара хоть отбавляй. Отреагировал он очень нейтрально. Резкое замечание. И не удивляйтесь, все так и есть. Как давно вы знакомы с Бруновой-старшей? «Около пяти лет. Как именно познакомились? На свадьбе у наших детей». «И не днем раньше?» – удивился следователь. «Так уж вышло. А с какого времени начали с ней дружить?» Мелинтьева болезненно всколыхнулась, как будто это воспоминание не доставило ей удовольствия. Скорее наоборот. «С первой минуты, как только познакомились?» «То есть как?» «Где листью, где правильным замечанием, где показной честностью?» От нее всегда исходили флюиды невыразимой доброты и расположения к собеседнику. Вот я и купилась. А потом разочаровались. Почему? Сергей уточнил вопрос. Из-за чего вы поссорились? Разводятся дети, расходятся их родители? Так просто? Нет, не совсем. В наших отношениях с Надеждой многое намешано. Обида за детей, борьба за любовь внука. И знаете, Белинтьева замолчала, потом снова заговорила еще неразборчивее и медленнее старательно подбирая слова. Я стала замечать, как Надежда характеризует других людей. Говорит хорошие слова, а на деле пачкает грязью. Значит, между вами не было стычка или ссор? Этого нет, была только подлость. — Ее освершила Брунова? — спросил Дула. — Вам расскажу, хоть не планировала этого делать. Валентина Петровна сняла очки и протерла пальцем глаза, отчего они покраснели. «Сын лёшка нам не родной. Мы с мужем усыновили мальчика, когда ему было два месяца. Взяли от казняка кусочек больной плоти. Для того, чтобы выходить его, я бросила работу». Она замолчала, стараясь не заплакать. Никому не говорила об этом, а ей сказала. «Имейте в виду Брунову?» «Да». «И что было дальше?» Когда наши дети разводились, она позвонила лёшке и сказала, что он усыновленный. лёшка был за рулем. «Попал в аварию», — нагадался Дула. «Когда я вошла в его палату, он весь в бинтах, крови, переломанный Только спросил, это правда, мама? Вот тут меня и хватило». «Инсульт?» — Мелинтьева молча кивнула. Сергей Дула сдвинул брови и с показным спокойствием спросил. «Когда видели Брунова в последний раз?» «Около месяца назад, когда забирала у нее внука. Она делилась с вами какими-то подробностями своей жизни?» Говорила про какого-то молодого. Валентина Петровна равнодушно махнула рукой. Глаза у нее горели, похоже, любовника завела. И все. Куда-то отторопилась. Они с этим молодым собирались за город, он ждал ее в машине. Видели его? Нет, не видела. А машину? Оно мне не нужно. Сергей подписал повестку и протянул Мелентьевой. «Можете идти, всего вам хорошего, и не болейте». Когда сам дуал начал собираться домой, ему позвонил Сафаров. — Сергей Васильевич, шиномонтаж с адреса съехал. Опять облом.